О бегемотах и столбах. Капитан. Вы допустили ошибку, Юнга. Юнга. Но я не понимаю. Согласно полученным от профу данным, основными стимуляторами для человеческих особей возраста постполового созревания являются денежные единицы американской валюты, красивые особи противоположного пола и дорогие средства передвижения. Мне казалось, что я очень удачно все скомпоновал. «А он почему-то столь неадекватно отреагировал. Почему?» «Ученый-эксперт. Мне кажется, вы переборщили со стимуляторами». «Юнго. А как же их афоризм? Денег и секса не может быть много». «Ученый-эксперт. Юнго, представьте себе ситуацию. Вы спокойно направляетесь в библиотеку, и тут к вам подходит очаровательная малышка и предлагает прогуляться к ближайшей заводи где она покажет вам свою коллекцию птууха? уха Ваши действия? Юнга. Я немедленно соглашусь. Капитан. А если подумать? Юнга. Хм. Действительно, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. В реальности такого никогда не случалось. Ученый-эксперт. А если бы это с вами все-таки случилось, что бы вы подумали? Юнга. Что надо от меня какую-то услугу, связанную с опас — Понял. — Ученый-эксперт. — То же самое подумал и он. Стимуляторов было слишком много, вот в чем дело. Транспортное средство могло сработать. Самка могла сработать. Деньги могли сработать. Но все это вместе не сработало. — Юнга. — А если он встретит самку прямо сейчас? Просто самку, без транспортного средства и денег. — Капитан. — После того, что сегодня уже произошло... «Едва ли это лучший вариант, Юнга?» «Тогда я поговорю с ним сам, капитан». «Это может кончиться культурным шоком, Юнга». «Я парень крепкий, как-нибудь выдержу». «Капитан». «А я не о вас говорю, Юнга». «Ученый эксперт». «Тем не менее, учитывая нашу нехватку времени, это оптимальный вариант. Выложить все карты на стол, капитан». «Все?» «Ученый эксперт». «Ну, почти все. Хотите, я сам этим займусь, капитан?» «Нет». Я думаю, что Юнга лучше подготовлен к общению с представителями этой расы. Юнга. Я готов, кап. Капитан. Но сначала мы внимательно и самым подробным образом обсудим с вами, что ему можно будет сказать и чего ему ни в коем случае говорить нельзя. Левин друг Вася был не просто раздолбаем. Он был еще и законченным пофигистом. Но это не помешало ему внимательно выслушать историю своего друга, покачивая головой и цокая языком в подобающих местах. Разговор сей протекал под аккомпанемент шипящего пива в небольшом, но очень приятном баре. Название и пространственное местоположение, которого автор приводить не будет, ввиду того, что сам является посетителем данного заведения и не хотел бы создавать вокруг него излишнюю шумиху. Когда Лева закончил рассказывать... К концу подошла и вторая бутылка пива. Ну, сказал Вася. Так я хотел узнать, сказал Лева. В чем подстава? Афик его знает, глубокомысленно сказал Вася. Но подстава в чем-то есть, это точно. Нюхом чую. С нормальными людьми такое не происходит. Не к добру это, корешок. Да я понимаю, уныло вздохнул Лева. Но уж больно, телка клевая. А ты силен, мужик, признал Вася с уважением. Я бы не устоял. Да я тоже сомневался. Просто как-то это неожиданно. Все сразу. И бабки. Бабки — это грязь, сказал Вася. Так, давай почистим карманы. Бармен, еще пива. Лева взял откупоренную бутылку и вылил половину ее содержимого в бокал. Вася пил прямо из горла. Много бабок, продолжал Лева. Понимаешь, сотки баксов пачками. Там пара миллионов, реально. — Пара лимонов — это чертовски много бабок, — сказал Вася. — Они не фальшивые. — А я проверял. Я до них даже не дотрагивался. — А тебя случай мне глючит? — Да я только с тобой пить начал, — возмутился Лёва, оскорбленный таким подозрением. На", — глубоко глубокомысленно протянул Вася. — Дела. — Послушайте, Лев, вы не находите, что как-то здесь мутно? «Есть тема завалиться куда-нибудь». «Если есть тема, давай завалимся», — сказал Лева. Они завалились. Шестью часами, двумя ящиками пива и тремя самодельными косяками позже Лёва твердой походкой возвращался домой по пустынным московским улицам. Метро уже закрылось, и на такси денег не осталось. Вася выпал из поля зрения Лёвы и реального мира около пары часов назад, Его теперешние локальные координаты были для Левы загадкой. Еще одной загадкой для него было то, как, какого вот, черта он не остался в словом там, где он был, и поперся домой, распался бы, очухался и прекрасненько утром добрался бы на метро. А теперь перед ним маячила перспектива двухчасовой прогулки которая в любой момент может закончиться в ближайшем по отношению к траектории движения отделении милиции. Блондинка, бабки и порши упрямо не вылезали из головы. Стивен Кинг как-то уподобил подобные мысли болячки на внутренней стороне щеки, которую постоянно хочется потрогать языком и убедиться в ее наличии. И спорить с мэтром автор не собирается. Пусть будет болячка. Эту метафорическую болячку Лева трогал своим виртуальным языком постоянно. В его одурманенном мозгу происходили странные и неописуемые человеческим языком процессы. И он уже не был уверен, что все это произошло до того, как его торкнуло, и не приглючилось ли ему все это. Но в таком случае глюк был очень подробный. Наконец Лева принял поистине Соломоново решение. Он остановился посреди тротуара, потом подошел к обочине и на всякий случай решил придержать одной рукой фонарный столб, который, по мнению Левы, опасно покосился и грозил вот-вот упасть. «Если ты глюк, — сказал Лева блондинке, — появись еще раз. Прямо сейчас. Я требую». Он оглядел улицу. Улица была пустынной. «Женщины, — произнес Лева. Вечно опаздывают, даже если они глюки. Но я не намерен долго ждать. Считаю до трех. Раз. Тишина и спокойствие были ему ответом. Два. Тот же эффект. Два с половиной, аналогично. Два и три четверти. Где-то вдалеке взвыла милицейская сирена. Три, сказал Лева. С того конца улицы, откуда он пришел, послышался мерный рокот мотора. Лева напрягся. Фокусировал зрение и разочарованно выдохнул. Это был не Порше. Ухабы преодолевал небольшой микроавтобус, явно не Нижегородской сборки. Облом, констатировал Лева. Однако, несмотря на это, отобоченный не отошел. Как только Лева отпускал столб, тот сразу же начинал угрожающе раскачиваться и крениться. «С этими столбами надо держать ухо востро. Подозрительные они личные столбы». Микроавтобус оказался транзитным «Фордом», явно не первой свежести. Спортивный звук его выхлопа объяснялся всего лишь прогоревшей насквозь приемной трубой, а легкий рокот дизеля заставлял напрочь забыть о спортивных амбициях. Тем не менее, микроавтобус тоже проявил к Лёве интерес и остановился рядом. «Только как-то странно остановился», — подумал Лева. «не водительской или пассажирской дверцей, через стекла которых можно завязать непринужденный разговор о погоде или хотя бы элементарно спросить дорогу, а задними грузовыми дверями, словно из машины собирались что-то выгрузить». «Или погрузить». Однако интерес, проявляемый сегодня к Леве иномарками, стал уже делом привычным, поэтому, когда двери открылись, он даже не слишком удивился. И даже не слишком удивился, когда увидел, что скрывалось в трюме сухопутного катера. — О, — сказал Лева, — хорошо же мы покурили. — Ну ты глюк. Я такого глюка отродясь не видывал. — Сам ты глюк, — ответила содержимое трюма. Не будем томить читателей еще пару страниц, используя в ниже следующем диалоге слова «содержимое левен «левин-собеседник» или «явная, но чересчур реальная и многомерная галлюцинация». Не будем уподобляться другим авторам в погоне за дешевыми сенсациями. Скажем прямо и открыто. В фургоне сидел бегемот. На первый взгляд он был самым обычным бегемотом – большой неуклюжий и весь в складках. Но на второй взгляд вылезали некоторые несоответствия. Потому что нормальному, благопристойному бегемоту пристало сидеть по уши в воде и Африке, или, по крайней мере, в московском зоопарке, а отнюдь не разъезжать по ночной столице в не первой свежести микроавтобусах. Кроме того, в среде бегемотов не очень-то принято носить на туше гигантские тельняшки, на голове залихвастки заломленные без козырки, и обладать четырьмя двадцатисантиметровыми пальцами на каждой ноге. И еще нормальные бегемоты не разговаривают и не имеют обыкновения лезть к незнакомым людям. «Опа — Опа! — удивился Лева. — Клевая тельняшка! — Спасибо, — сказал Глюк. — И фуражка не промах! — Сам сделал. Не без гордости признался бегемот. Голос его звучал, как и положено было бы звучать голосу бегемота, будь они разговаривали, гулко, мощно, и стены микроавтобуса от него вибрировали. А может, у тебя и наколка есть? Отво, обиделся бегемот. Он задрал правую переднюю ногу и продемонстрировал на ее внутренней поверхности, почти там же, где мощная конечность соединялась с телом, изречение: Не забуду планету родную! Причем, чтобы выделяться на темной шкуре бегемота, наколка была сделана зеленым цветом и слегка фосфорицировала. «А вымя?» — фантазия понесла Леву дальше. «А вымени у меня нету», — обиделся бегемот. «Я, видишь ли, самец». «Ну нет так нет», — легко согласился Лева. «Я тоже самец». «Знаю», — подтвердил Глюк. «Самцом быть приятно». «Верно». После последнего замечания истинные самцы должны были бы пожать друг другу руки. Но Лева не решился. Пожимать руку глюку — еще чего. — Иди сюда. — Зачем? — Прокатимся с ветерком. Фраза показалась Леве знакомой, и он тут же вспомнил, где он ее слышал. — От блондинки из Порше. Но если уж он не поехал кататься с блондинкой и на Порше... С какой радостью он должен это делать на грузовике и с бегемотом? Видишь ли, я бы с удовольствием, но не могу, сказал Лева. Почему? спросил бегемот. Из-за столба, сказал Лева. А что со столбом? спросил бегемот. Если я отойду, он упадет. Да? удивился бегемот. Ага. Абсолютно серьезно, подтвердил Лева. Да и почему бы ему не быть серьезным? Сейчас он сам свято верил в то, что говорил. А другие столбы? Спросил Бегемот. Что другие столбы? Почему они не падают? Логично осведомился бегемот. Их-то никто не держит. Верно, никто не держит, сказал Лева. Однако видишь ли, в чем дело? Это особо подозрительный и опасный столб. Он в розыске. Я его сразу узнал. «Правда?» — удивленно спросил бегемот. «Зуб даю», — сказал Лёва и сразу же добавил. «Фигурально выражаясь. А то кто их знает, этих галлюцитонарных бегемотов? Еще полезет в рот со своими пальцами». «Хм!» — сказал бегемот. «Выглядит он довольно устойчиво». «Внешность обманчива» заговорщически прошептал Лёва. «Вот ты, например, знаешь, каким я тебя вижу?» «Каким?» «Как бегемота в тельняшке, без козырьки и со светящейся наколкой». Ну, я такой и есть». «Нет», — убежденно сказал Лёва и попытался помахать перед рожей бегемота указательным пальцем. Но для этого пришлось бы одной рукой отпустить столб, и он передумал. «На самом деле ты не такой». «А какой?» — недоуменно спросил бегемот. — Никакой, — сказал Лева. На самом деле ты глюк, не глюк, глюк, не глюк, глюк, не глюк. — Слушай, — сказал Лева, ты вообще понимаешь, как глупо я выгляжу со стороны. Стою ночью посреди улицы, держу очень опасный и подозрительный столб и спорю с собственным глюком, который имеет наглость утверждать, что он не глюк. — Но я на самом деле не глюк. — Ага, — сказал Лева. «На самом деле ты бегемот». «Ну, можно и так сказать». Несколько неуверенно сказал бегемот. Лёва ухватился за эту его неуверенность и попер в атаку. «Бегемот в тельняшке?» «Да». «И без козырки?» «Точно». «С наколкой?» «Совершенно верно». «И ты сидишь в кузове фургона и разговариваешь со мной на чистом русском языке?» «Ну, именно это и происходит». «А откуда ты знаешь чистый русский язык?» «Выучил». «За то, что им Ленин разговаривал?» «Кем?» — Языком. — Ленин. — Да. — Нет. — Тогда зачем? — Потому что так принято, — пояснил бегемот. — По крайней мере, так принято у высокоцивилизованных существ. Я имею в виду, если тебе надо что-то от другого существа, разговаривай с ним на его языке. Было бы очень невежливо заставлять тебя учить наш. — Ваш это бегемотский? — Гептианский. — Знаешь, чё? что? — Что? — Ты? «Самая логичная галлюцинация из всех, что у меня бывали прежде. Я имею в виду не то, что у меня с особо много было, но ты просто супер. Даже трезветь жалко». «Так ты не трезв?» — удивился бегемот. «А что незаметно?» «Я не специалист по наркологическим отравлениям у приматов», — сказал бегемот. «Трезвые люди с бегемотами не разговаривают», — сказал Лева. «Они их даже не видят». «Вот как?» — удивился бегемот. «Ну, разве что в зоопарке». Кривить душой Лева не стал. «Странно», — сказал бегемот. «Скажи, брат Элла, а ты вообще адекватен?» «Вообще адекватен», — честно признался Лева. «Сейчас? Вряд ли. Адекватные люди с бегемотами по ночам не разговаривают. Они по ночам спят». Едва ли это определение адекватности. «А ты меня приматом обозвал». — вдруг вспомнил Лева, А ты и есть примат. — А ты гиппопотам африканский. — Насчет африканского — это вопрос спорный, — сказал Бегемот. — Так едешь или нет? — Но ведь остался еще один нерешенный вопрос. В своем алкогольно-наркотическом бреду Лева был чертовски последователен. — Какой? — Вопрос со столбами. — Ах, со столбами, — зловеще проговорил Бегемот. «Значит, ты у нас большой любитель столбов». «На!» — гордо подтвердил Лева. «Тогда как ты отреагируешь вот на это?» С подозрительной для чела бегемота такой комплекцией скоростью Глюк выхватил из-под тельняшки какой-то небольшой приборчик, практически исчезнувший в мощной передней лапе, и направил его на соседний столб. На тот, который никто не держал. Лева посмотрел... Со столбом происходило что-то странное. Сначала он стал раскачиваться, как тонкая рябина при десятибальном ветре, поскрипывая арматурой и роняя на землю бетонные крошки. А потом вдруг резко дернулся и застыл в весьма нетипичной для фонарного столба позе, завязанный узлом. Но что было самое интересное, провода не были оборваны, и тусклая лампочка продолжала гореть. «Если ты со мной не поедешь», — сказал бегемот, Такое будет с каждым столбом на этой улице. — Ну, если ты так вопрос ставишь, — пробормотал Лева. Его интересовал сейчас только один вопрос. — Что бывает с людьми, которые ездят на машинах, вызванных собственными галлюцинациями? И приходивший на ум ответ Леве не нравился. Обычно они приезжают в дурдом. — Ну, — поторопил бегемот. «Не запряг», — по привычке отозвался Лёва. «Так и быть, прокачусь. Только можно я вперед сяду?» В этом вопросе таился глубинный смысл. У Левы уже успело возникнуть подозрение, что он окончательно слетел с катушек, и если привидевшийся ему этой ночью фургон был настоящим, он вполне мог оказаться фургоном скорой помощи, а уговаривающий его бегемот несколькими ласковыми санитарами — пытающимися договориться по-хорошему, не прибегая к помощи дубинок, смирительных рубашек и бейсбольных бит. Но в таком случае его ни за что не пустили бы на переднее сиденье. Кроме того, сидя спереди, он не увидит бегемота в фургоне. — Не проблема, — сказал бегемот. — Прыгай. Лёва отпустил столб, столб устоял. Слегка покачиваясь, Лёва обошел фургон и потянул на себя пассажирскую дверь. За рулем микроавтобуса сидела блондинка из Порше. И хотя машина была явно не роскошной и спортивной, разбросанных вокруг денег не наблюдалось, вид у самой блондинки был не более пристойный, чем во время их первой встречи. «А ты ж торкнула, так торкнула», — пробормотал Лева, усаживаясь и захлопывая за собой дверь. А сзади закрывал дверцы бегемот, глядя на покорежный столб, бормоча под нос нетипичную для бегемота фразу. А вы говорите, культурный шок, культурный шок.